Глава 13. Не будучи в строгом смысле детерминистом, Пушкин проявляет исключительную чуткость к моменту. Потому на редкость переменчив, что не ослабляет, напротив, цементирует его цельность, ибо натура его тем решительнее дает о себе знать, чем настойчивее добивается своего, применяясь к непрерывно меняющимся обстоятельствам. А если он и ломает себя, то, сообразуясь с моментом, не производя никакого насилия над собою, тем самым превращает это изменение собственной личности в поэтические сюжеты и мотивы. В результате избегает каких-либо скачков в своем поэтическом развитии, наконец всегда владеет своими творческими силами, подчиняет их своей единой и могучей воле. Пушкин приноравливается к моменту, неизменно возвышаясь над моментом. В этом причина исключительной истинности и естественности пушкинского слова. Взгляд творца на собственное творчество вносит известный диссонанс в его личность, это понятно. В своем творчестве, как правило, художник возвышается над самим собою, преодолевая свои слабости и пристрастия, но лишь поскольку целиком занят только творчеством. В противном случае переполнен всякого рода противоречиями. Пушкин неизменно весь внутри искусства, поскольку занят искусством. Его победа над собою всякий раз является творческой победой. Он разрешает конфликты, не снимая и не отменяя их, а возвышает человека над ними. Не декларирует своего трагизма подлежащего преодолению, а констатирует его, как всегда, присущий ему элемент. Для Пушкина искусство – несомненно, и выше всего, что только есть на свете, почему он и не допускает таких рассуждений об искусстве, которые сами по себе не являлись бы искусством. Даже и свои сомнения в собственном творчестве он обращает в творчество, быть может, самого высокого порядка. Оправдывать творчество творчеством же, что может быть неотразимее такого аргумента? Чтобы сделать свое искусство открытым для всего существующего на этом свете, Пушкину пришлось охватить своим искусством все, что происходит на земле. В результате в нем и вершина творчества, и самая высокая трагедия для художника. Ибо в данном случае творчество выступает как автономное по отношению ко всему бытию, значит и находится в непомерной, но гордой тяжбе с бытием. в писателе прежде всего дарование, Пушкин обязывает его к владению тайнами литературного языка, ибо в этом залог того, сколь многообразно выступит жизнь в его изображении так в рецензии на шуточное стихотворение Ивана Дмитриева «Путешествие В.Л.П.» читаем. Для тех, которые любят Катула, Грессета и Вольтера, для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении легии, не только в обширных созданиях драмы и эпопеи, но и в игривости шутки и в забавах ума, вдохновенных ясной веселостью, искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души, и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в вдохновении чувств, и в ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа. Благоговею перед созданием Фауста, но люблю эпиграммы. Толстой, как уже говорилось в языке, видел главным образом средство передачи мысли, Пушкин же непосредственно саму мысль. И если Толстой испытывает неизбывную потребность возвращаться к своим прежним произведениям, как-то усовершенствовать или переделывать их, то у Пушкина в принципе не было такой потребности. Идеи Пушкина, как правило, не нуждаются в мотивировках. Идеи же Толстого обычно развертываются как цепь мотивировок. Поэтому, если Толстому дорога истина более как система ее доказательств, истине Пушкина не необходимо доказательство. Она существует, так сказать, сама в себе, определяясь сама собой же. Отсюда и характер слога Пушкина. Слог писателя для Пушкина вообще начало всех начал, отсюда его гимны слогу. Согласно Пушкину не только писателю, Но даже историку, поскольку он судит о делах человеческих, необходимо владеть слогом «здесь нет места безликости». Под слогом Пушкин разумеет не фразеологическую отделку, а то, чтобы фраза, как и каждое слово в каждой фразе, выражали самую сущность данного ли писателя, или же отдельного его произведения. Так образуется стиль, всегда неповторимый, органичный, где всякая самая малая частица принадлежит целому и характеризует целое. Слово Пушкина перекрывает, предопределяет все остальные особенности его творчества, потому и несет максимальную нагрузку. Гоголь пишет, что собрание мелких стихотворений Пушкина представляет собой ряд самых ослепительных картин, олицетворяющих ясный мир, который так и дышит чертами, знакомыми одним древним. Как художник Гоголь в каком-то смысле не менее феноменален, чем Пушкин, но именно потому, что в отличие от Пушкина он не желал оставаться только художником, терял многие свои лучшие качества, выходя за пределы искусства. Да ведь и Гёте, При всей колоссальности своего ума, художественной гениальности и безграничности знаний в своих ученых студиях безмерно уступает самому себе. Что же тогда говорить о Гоголе, не обладавшем ни дисциплиной ума, ни всеобъемностью знаний Гёте? Гоголь испытывал исключительное влияние со стороны Пушкина. Их многое сближало, однако расхождений между ними было еще больше. Пушкину чуждо было всякое проповедничество, помимо непосредственно поэтического. А в своей публицистике и литературной критике он оставался художником. В качестве литературного критика разъяснял и отстаивал принципы верности художника своему дару и предназначению, а не каким-либо отвлеченным убеждением. А Гоголе, имея в виду его эстетическую платформу, я бы сказал так. Он хочет добиться полезности от красоты, почему и ставит красоту при богомольном отношении к ней под контроль этики. Отсюда риторический элемент и в самых высоких его лирических излияниях. Восторг перед поэтическим словом у Гоголя перебивается и сомнениями в его возможностях. Слово Пушкина несет максимальную нагрузку. Пушкин говорит об отличительных чертах только этого человека, находящего лишь в самом себе причины своих деяний. Тут и корень его многожанровости. Каждый жанр позволяет преподнести действительность в особом разрезе, значит, и открывает особые возможности для использования слова. Скажем, язык Бориса Годунова столь же выигрывает по сравнению с языком Онегина, сколь и уступает ему. Естественно, творчество Пушкина явилось и высшим осознанием творчества, не только своего, но и вообще как такового. В литературно-критическом жанре он стоял на уровне всех литературных жанров в равной степени ему доступных. В круговорот мысли Пушкина как критика включается и наука, поскольку с его точки зрения вдохновение необходимо и геометрии, как и поэзии. Тем не менее, он не ставит знака равенства между одним и другим вдохновением. Для него вообще признак вдохновения – это деятельный и настойчивый труд, приводящий к прозрению. Прозрение в поэзии принципиально отличается от прозрения научного. При всей объективной ценности оно, тем не менее, и непременно насквозь субъективно. То есть углубление поэта в действительный мир является одновременно углублением в свою душу, вообще в душу всякого человека, со всеми ее противоречиями, даже с противоположными склонностями, с наслоениями различных, может быть, и взаимоисключающих влияний. Пушкин был настолько убежден в этом и настолько дорожил этим своим убеждением, что в иных случаях второстепенные или третьестепенные поэтические явления – Возводил чуть ли не высший ранг, если в них были порывы к бесстрашному углублению в бездны души человеческой, соединенные с тревогой за ее судьбу.